Глава 2. Корпус-восход. Концовка местной осени напоминает сентябрь в Центральном регионе России. Ещё тепло, но уже не жарко. Листва ещё укрывает деревья, но быстро желтеет. Вода пока пригодна для купания, но только для закалённых. Первый снег в доминингах выпадет через полкруга и быстро растает. А ляжет лишь через полтора круга но его едва хватит чтобы укрыть землю тонким ковром и морозы ниже десяти даже ночью не опустятся а вот дождей тут осенью немного не развезет дороги не превратит их в непролазной топи. вот так все удачно совпало для начала войны и не использовать столь выгодный момент грех непростительный Ровная стена леса отделяет границу степи от владений барона Хорнера. Вдоль опушки течет узкая речушка с тухлой коричневой водой. Местные называют речушку гнилой и никогда не пьют из нее. По лесу змеится накатанная дорожка, что ведет к двум приграничным поселениям, а от них и прямо до замка барона идет накатанный тракт, единственный в этих краях. Бердин спрятал бинокль, в который долго рассматривал лес, и посмотрел на карту. Зонд сделал отличные снимки, а группа Орешкина и торговцы хординге сумели раздобыть надежные сведения о владениях Хорнера. Благодаря им корпус пойдет по чужим землям, как по своим. Василий расслышал топот копыт за спиной, сложил карту и застыл в седле. Правитель. Голос командира первого пехотного полка Артога Длинного прозвучал совсем негромко. «Все готово». Разведка донесла, что застава в лесу снята. Мы пройдем незамеченными. Василий обернулся. «Хорошо, полковник. Задачи командиром рот уточнили?» «Да, правитель». Бердин помедлил. Еще раз взглянул на лес – которые вот-вот войдут передовые роты двух пехотных полков, и словно нехотя махнул рукой. Начинайте. Арток отсалютовал. Левая рука тыльной частью к колбу и развернул коня. Позади в сотне метров был полевой штаб командира корпусного отряда. По сигналу полковника взвели синие и красные вымпелы. Выстроенные в колонну потрое пехотные роты двинули вперед на ходу разворачиваясь цепью. Арбалеты наперевес, шаг скорый, темп высокий. Атакующий марш. Арбалетные роты оставались на месте, готовые при случае поддержать пехоту. Это тоже был отработанный вариант, но сейчас он использован в холостую. Врага поблизости нет. Однако порядок есть порядок, и прикрытие свою задачу выполняло исправно. Бердин взглянул на цепи пехоты что почти бегом шли к лесу и пожалел, что не может сейчас достать ноутбук. И жаль, что зонда нет в небе. А то бы он увидел, как в двух верстах левее второй пехотный полк выполняет тот же маневр, пересекает границу и входит в земли Хорнера. Вторжение началось. За несколько часов до этого разведка вырезала все пять застав у границы, открыв тем самым путь внутрь доминингов. Эскадроны устремились в глубь владений барона, а пехота начала планомерный захват. Столкновение с более или менее значительными силами врага пока не предвиделось. Дружина барона, разбитая на две части, была в замке и в горелой паде, и предупредить ее о нападении некому. Разведка должна перехватить всех посыльных. Когда цепи скрылись в лесу, Василий украдкой посмотрел на часы точно по плану значит сейчас и второй корпусной отряд в составе третьего пехотного иконного полков тоже перешел границу только баронство инкир а на западе корпус закат вторгся в королевство Тиаган. впервые бердин командовал такой силой и от масштабов дела и от ответственности немного было не по себе но комплексовать и позволять нервам брать вверх некогда «Теперь темп и еще раз темп. Вперед!» Вторжение началось как-то буднично и просто. Перерезать двадцать воинов на заставах – дело нехитрое, если умеешь. Полковая разведка это умела хорошо и все сделала очень быстро. Пехота вошла в лес, прочесала ближайшие районы и вышла к дорогам. А потом довинула дальше, к поселениям, не обращая внимания на чащобу вокруг. Там точно никого нет и быть не может. В этих местах вся жизнь теплится вдоль дорог и рядом с водоемами. К первому поселению вышла вторая рота первого полка. Командир, капитан Клирел, уже знал, что в нем всего шестеро мужчин и десятка два женщин, стариков и детей. Сопротивления не будет. Тут дорогов лезть топорами против сотни воинов нет. Лишь бы не утекли в лес с испугу и не побежали в соседние поселения, чтобы этого не произошло, надо все сделать очень быстро, как на учениях. Жители спохватились слишком поздно. Когда огромное войско возникло словно бы из ниоткуда и почти мгновенно вошло в поселение, староста успел только свистнуть и схватить топор. Впрочем, он его тут же выпустил. Драться было верхом безумия. Жители с ужасом смотрели на одетых в одинаковую черную форму воинов, на их оружие и ждали расправы. От поселения останутся только головешки. Более или менее пригожие бабы будут изнасилованы, несколько девочек-подростков тоже. Стариков изрубят, детей либо заберут, либо тоже убьют. А мужиков-то наверняка. «Эх, мэор-хозяин, далеко ты, и твои дружинники-хоробники далеко». «Не защитишь, не спасешь». Но чужаки повели себя странно. Прошли поселение насквозь и исчезли за поворотом дороги. А трое подошли к старости. «Мы вас не тронем», сказал тот, что был выше других. «Никого не обидим. Знаете, теперь все эти земли принадлежат княжеству хордингов». Староста прикрыл глаза и и молил всех заступников-охранителей, чтобы дали пережить этот страшный момент. «Скоро здесь пройдут другие наши войска. Приготовьте воду, сено, мясо. У вас это возьмут и заплатят за все. Ты меня слышишь?» Староста едва-едва кивнул и опустил голову еще ниже. Чужак вдруг хлопнул его по плечу. «Смотри мне в глаза!» Староста хотел было упасть на колени, Но побоялся рассердить воина и с трудом поднял глаза. «Будете жить и работать, как раньше. Но теперь здесь хозяин другой, так и скажи всем. На!» Воин протянул ему какой-то сверток. «Повесь на своем доме. Иди». Нечуя ног, староста пошел прочь. Он не видел, как покидали поселение чужие воины, не видел, как выбегали из домов дети и как выглядывали из-за дверей бабы. И только когда... Что-то крикнула его жена, он развернул сверток и обнаружил там прямоугольник черно-желтой ткани с неведомым рисунком красного цвета. Всматриваясь в изображение, староста понемногу приходил в себя, но в его сердце нарастала тревога. — А ну, как приедут хоробники-бароны и увидят это? Голову снимут? — Но слушаться чужаков нельзя, не помилуют. И староста, поминая хранителей сам полез на крышу крепить ткань пока и впрямь не приехали новые чужаки. Приблизительно так же проходили захваты других поселений. Подавленные видом воинов и их численностью, крестьяне и не помышляли о сопротивлении. Кое-кто вообще пытался удрать в лес, им не мешали, предупреждали старосты жителей о том, что власть теперь другая, отдавали заготовленные вымпелы, напоминали о продовольствии фураже и шли дальше. Бердин планировал застать барона Хорнера врасплох и разбить его дружину по частям. А народ? Что ж, ему не привыкать менять хозяев. Тем более, если новый владелец сжечь дома и снимать шкуру не будет. Стремительное продвижение слегка затормозилось только возле небольшого городка Бенка. Это поселение, в отличие от других, имело высокий тын, узкий ров, наполненный тухлой водой и башню узких ворот. В Бенке был гарнизон, полтора десятка воинов. К городку сходились дороги доброй половины владений барона, тут же был своеобразный перевалочный пункт. Хватало складов, амбаров, запасников. В обычное время Бенк охраняли полсотни воинов, но сейчас барон почему-то увел почти всех к горелой паде. Либо ждал нового нападения соседа, либо сам готовил удар. Разведка блокировала Бенг с утра, не пропуская к нему никого. За то время, пока две роты первого полка форсированным маршем шли к городку, разведчики перехватили с десяток повозок, несколько пеших и одного конного, воина из дружины Хорнера. Дружинник был так удивлен появлением чужаков в сердце баронства, что выложил все без понуканий. «Сведения не особо и срочные, но важные. Хорнер все еще в замке, а вот часть дружины, что сидела в горелой паде, должна была идти сюда». Пленник был гонцом и вез приказ подготовить городок к приему сотни воинов. Командир разведэскадрона капитан Иммер хорошо усвоил уроки инструкторов, в том числе один из принципов разведки «Удивляй врага каждый раз». В голове Иммера созрел наглый и хитрый план. При должном раскладе все должно пройти как надо, и городок будет взят до подхода полка малыми силами и без потерь. Правитель часто повторял. Победителей не судят. Только иногда с них снимают погоны и отправляют пасти гусей. Что такое погоны, капитан не знал, но суть понял. Гусей пасти он не хотел. Ближе к вечеру, когда светило уже с трудом доставало своими лучами до верхушек деревьев, на пустынной дороге показался всадник. Он вел своего коня неспешным шагом, явно оберегая того после скорого галопа. Чуть позади него плелись четыре повозки. Пряженные в них быки едва перебирали ногами и лениво крутили хвостами, а возницы, похоже, клевали носами, давно выпустив вожжи. Десятник Ахем, поднявшийся на тын, чтобы сделать втык, вздумавшему болтать с бабенкой дружиннику, узнал во всаднике воина из сотни луда. Это был новичок, получивший оружие всего два круга назад и толком не умевший даже орудовать им. После сражения с графом Мивусом дружина Хорнера обновилась больше, чем наполовину, вот и брали всех подряд, кто хоть немного умел сидеть в седле или махать палкой. Ахем ждал вести от сотника, так что появление воина его не удивило. Как и вид понуры бледущих быков, тянущих нагруженные повозки В Бенку же свозили запасы мяса, рыбы и зерна. Барон хотел вернуть сюда сотню. Давно пора, а то земли с полудня открыты. Редкие заслоны не в счет. Налетят степняки, вырежут всех подчистую. И былые договоры не остановят. «Чего уставился?» — крикнул Ахем воину, что все еще посматривал на бабенку. «Открывай — Открывай! Бабенка стояла под самым тыном и скалилась. Ладная такая бабенка, вдова кузнеца. Десятник и сам был не прочь утащить ее в уголок, но нет, это дура строит глазки молокососу. Воин бросил на нее еще один взгляд и пошел вниз к воротам. Второй стражник сидел в башенке, спасаясь от мошкары. Ахем велел и ему идти вниз. Одному с бревном и воротами управляться неудобно. Створки пошли назад, издавая противный скрип. Ахем поморщился и окликнул в гижавшего ворота всадника. «Отлуда?» Тот кивнул. Выглядел воин не очень. Наверное, устал с дороги и подбивал себе задницу с непривычки. Дожили. Таких вот щенков на коня сажают. Да конь одно название. Кляча негодная даже в котел. Ахим бросил взгляд на повозки. Те еще ползли по настилу, а возницы сонно смотрели по сторонам. Десятник мимоходом отметил здоровые плечища, сидящего на первой помостке мужика, и сильно согнутую спину. Такого бугая в строй бы, а он быков погоняет. — Что велел передать лут? — Ай! — Очнись! Десятник положил руку на седло и заглянул в низкоопущенное лицо дружинника что Лут велел сказать. А воин, пожал плечами, как-то неловко повернулся в седле и посмотрел на повозки. Ахем заметил у того под левым глазом приличных размеров синяк. Вот дурень, подрался еще по дороге. Слезай и говори толком. Стражники подошли ближе, чтобы тоже услышать новости. Воин стал слезать, будто с коровы, не с коня опять покосился на повозке. «Да говори они все равно ничего не поймут а передняя повозка уже въехала в ворота и ввернула в бок быки встали один вдруг протяжно замычал словно услышал где то корову а вы чего тут приперлись под ночь так еще ворота загораживаете прикрикнул на них десятник гоните повозки к большому срубу первый раз что ли Он дал знак стражникам, чтобы поторопили возниц, а сам повернулся к воину. «Так говори уже!» Воин молчал, вжимая голову в плечи и мелко тряся головой. Ахем только сейчас вдруг заметил, что в петле нет топора, а на поясе ножа. Потерял остолоб. Он шагнул вперед, схватил дурня за отворот накидки и хотел уже отлаять его как надо, но странный шум за спиной отвлек его ахем обернулся и увидел как стражники оседают на землю а над ними стоят здоровенные парни с ножами в руках с первой повозки вдруг спрыгнул возница сбросил тряпье с могучих плеч и явил воинскую справу черного цвета на поясе у него висел меч а тело укрывал дивный доспех ахем мгновенно все понял оттолкнул всадника, набрал в грудь воздуха, чтобы дать знак своим, но меч моментально вылетел из ножен и полоснул десятника по шее. Последнее, что увидел в своей жизни Ахем, был нестерпимый блеск и жесткие глаза чужого воина. А потом все пропало. Иммер коротко крикнул и махнул мечом. По его сигналу из-под сеной покрывал выпрыгивали бойцы тут же устремлялись вперед, залетали в дома и постройки. А от леса к бенку скакали всадники, вторая половина эскадрона. Тревогу поднять некому, стража побита, а немногочисленные жители городка застывали в испуге при виде чужих воинов. Ни о каком сопротивлении и речи не шло. Дружинники барона были застигнуты врасплох, кто в доме, кто в постели, а кто и в кустах, где справляли нужду всех рубили без пощады разбираться некогда впрочем одного пленника все же взяли пожилого стражника у ворот остальные полегли под фальшионами и ножами бойцов иммера. захват прошел быстро четко без задержек повезло что в городке было мало войска да и вестовой попался кстати и главное без потерь что ж Теперь можно отправлять конца к полковнику. Гусей капитану пасти и точно не придется. Бердин получал сведения о ходе продвижения от разведки, передовых отрядов полков из базы, откуда пересылали данные вылетов зонда. Это позволяло держать весь ход операции под контролем и своевременно реагировать на изменения обстановки и прочие неожиданности. Впрочем, неожиданностей не было. Корпус «Восход» шел по плану, даже с некоторым опережением, занимая земли, разгоняя и уничтожая мелкие группы дружинников и давя слабого сопротивления. Пока все шло хорошо, и даже тьфу-тьфу-тьфу, без потерь. Появились и первые герои. Капитан Иммер со своим эскадроном взял укрепленный пункт барона Хорнера, да так ловко, что даже Бердин удивился. Этот молодой 22-летний парень, бывший десятник в дружине племени Клемленат, словно был рожден для смелых рейдов и внезапных ударов. Были и другие удальцы, сумевшие показать, что не зря их учили так долго и упорно. Бердин приказал представлять всех к наградам, благо система награждения уже существовала. Герои должны чувствовать, что на виду и их дела одобрены но пока все стычки были короткими, иногда случайными. Крупные силы Хорнера в бой еще не вступали, и Бердин ждал этого момента с некоторым нетерпением. Пора уже проверить полки в настоящем бою и посмотреть, как управятся командиры. Это первая проверка, от нее много зависит. Сведения о выступлении отряда из горелой пади к Бенку подтвердились дополнительной разведкой. После недолгого размышления Бердин решил лично принять участие в перехвате дружины Хорнера. В конце концов, это его первый более или менее значительный бой. Надо посмотреть, как и что пойдет. И все ли верно было рассчитано при подготовке армии? Для операции полковник Арток выделил две пехотные роты – «Арбалетную» и «Разведэскадрон». С остальными силами он двинул дальше – охватывая владение барона с закатной стороны, а с восходной шел второй пехотный полк полковника Прама. Бердин хотел перехватить отряд сотника Луда на марше, лучшие из засады. Для этого три роты, конечно, многовато, но пока есть возможность, пусть все учатся. Потом уже будет некогда. «Найдите их и ведите», — передал связному приказ для капитана Иммера Бердин. «Нужны точные сведения, связь через посыльных. И главное, на этот раз никакой самодеятельности, только наблюдение». Связной коротко кивнул, бросил левую ладонь к голове и развернул коня. Берзин вызвал командиров рот. «Ускорить марш. С тылами оставить охрану. Пусть идут спокойно. Заодно и присмотрят за местными поселениями. Самим в них не лезть, только высылать разведку». Мы обязаны перехватить Луда хотя бы на полпути к Бенку. Противник о нас еще ничего не знает. Идет не быстро Ротные склонили головы. Тот факт, что ими руководит лично командующий армии главный среди посланцев Тропара, льстила им и заставляла быть строже к себе и к бойцам. А уж о выполнении приказов и говорить нечего. Все точно, как сказано. В этом залог успеха. «В Бенке оставить гарнизон. Два десятка. Все ясно?» «Так точно, правитель!» Так точно привили им инструктора, и теперь хординги вставляли его каждый раз, даже без большой нужды. Привыкали. Отпустив ротных, Василий связался с базой и попросил уточнить с помощью зонда местоположение всех сил барона Хорнера. В последние дни зонд висел в небе почти постоянно, отслеживая обстановку в доминингах. Это позволяло быть в курсе реальных событий и при случае уточнить информацию разведки. Елисеев, он был на связи, обещал все сделать в срок и посетовал, что одного зонда уже мало. «Передай на Наврутскому, пусть заказывает второй», — посоветовал Бердин. «А пока поднимай игрушку, время не ждет».